«Я понимаю, что это трудно для вас», — сказал он. Его голос стал таким сердечным, что ей захотелось зареветь. «Однако в данный момент я не готов дать вам другой ответ. Мне и самому хотелось бы найти его». И вновь она смогла выдавить из себя всего несколько слов. «Да, сэр, я понимаю, сэр». «Понизили до детектива Констебли», — сказал Линли, войдя к суперинтенденту Малькольму Уэбберли. «И это только благодаря вам, сэр?» «Уэбберли?» Удобно устроившись за письменным столом, дымил сигарой. К счастью, он плотно закрывал дверь кабинета, оберегая остальных офицеров, секретарей и служащих от дыма, производимого этой вредоносной трубочкой свернутых табачных листьев. Однако такая мера не защищала входящих к нему посетителей, вынужденных дышать едким дымом. Линли старался не делать глубоких вдохов. Привычно, пошевелив губами и языком, у Эберли переместил сигару в другой уголок рта. Это перемещение послужило своеобразным ответом на вопрос инспектора. «Не хотите объяснить, почему?» — спросил Линли. «Прежде вы никогда не заступались за офицеров. Уж мне ли этого не знать. Но почему-то решили выступить адвокатом в данном случае, хотя он и явно не стоил вашего особого внимания, и какую цену вы заплатили за ее спасение. У нас у всех есть должники», — отозвался суперинтендент. и обратился к некоторым из них. «Да». Хеверс совершила проступок. Но сердцем она приняла верное решение. Линли нахмурился. С тех самых пор, как он узнал о позорном проступке Барбары, он все время пытался настроиться на такое же заключение, но оказался неспособным на подобный подвиг. Всякий раз, как он старался мысленно оправдать ее, в памяти всплывали факты ее виновности. Причем большинство... Этих фактов он собрал лично, съездив в Эссекс и переговорив с главной участницей событий. Представляя картину во всей ее полноте, он не понимал, как, а тем более почему, Уэбберли мог оправдывать решение Барбары Хейверс взять на прицел старшего офицера Эмили Барлоу. Если не принимать во внимание его дружеские отношения с Хейверс, И даже если забыть об основных принципах субординации, все равно Линли не мог не задавать себе вопрос, до какой же степени анархии они могут докатиться, не наказав должным образом сотрудника полиции, совершившего такой вопиющий проступок, но стрелять в офицера и вообще хвататься за оружие, когда у нее не было на это полномочий, Уэбберли вздохнул. «Подобные вещи Томми не бывают чисто белыми или чисто черными». Хотелось бы, чтобы все было предельно ясно, но это невозможно. Попавший в эту историю ребенок, Барлоу приказала бросить ей спасательный пояс, верно, но умела ли девочка плавать? И кроме того, продолжая говорить, Уэберли вытащил сигару изо рта и задумчиво уставился на ее кончик. Это девочка, чей-то единственный ребенок. Очевидно, Хейверс это знала. А Линли знал, «Как много это обстоятельство значит для самого суперинтендента Уэбберли, для которого его единственная дочь Миранда была смыслом жизни. Теперь Барбара Хейверс — ваша должница», — заметил Линли. «Надеюсь, она с лихвой отплатит мне». Уэбберли кивнул на желтый блокнот, лежащий перед ним на столе. Взглянув на открытый лист блокнота, Линли увидел написанные черным фломастером строчки и узнал неразборчивый почек суперинтендента — «Ты помнишь Эндрю Мэйдена?» — спросил Уэберли. Услышав этот вопрос, вернее, имя, Линли сел на стул, стоящий возле стола. «Энди?» «Конечно». «Как же можно забыть его?» Я так и думал. «Да уж, ведь это я провалил одну из операций особого отдела. Это был настоящий кошмар. Особый отдел включал в себя оперативно-следственную группу, самый тайный и закрытый коллектив офицеров столичной полиции. Он отвечал за ведение переговоров с заложниками, защиту свидетелей, организацию информантов и проведение особо секретных операций. Линли однажды довелось поработать в рамках такой операции, но в свои 26 лет он не обладал ни хладнокровием, ни профессиональными навыками, ни способностью сыграть нужную роль, забыв